Глава пятая. Утро выдалось как на заказ, ясное и светлое. Селенсия купалась в ярком солнечном свете. На улицах и у гавани продолжала кипеть жизнь, солдаты проверяли и приводили в порядок оружие, слуги и оруженосцы крутились вокруг повозок, затягивая ремни на тюках с провизией под развивающими со знаменами украшенными гербами. О чем-то беседовали рыцари, а чуть поодаль суетилась толпа простолюдинов и местных. «Этим-то что нужно?» — Айк недоуменно огляделся по сторонам, изучая растущую толпу. «Наверное, пришли попрощаться», — предположил я. «Если бы», — произнес знакомый голос, — «мы обернулись. К нам подошел серджам. Они собираются идти с нами». «С нами?» — удивился Рик. «То же самое было и в пуле», — покачал головой бывший второй капитан. «О чем они думают? Мы ведь и сами не знаем, что нас там ждет», — сказал я. «Не совсем так», — возразил брат Атов. Он стоял неподалеку и улыбался кривоватой многозначительной улыбкой. Как всегда, на нем было простое коричневое одеяние, перетянутое на поясе белыми веревками, кожаные ботинки и мешок на лямках. «В отличие от этих глупцов, мы точно знаем, куда ведет нас путь». Я все равно не понимаю, к чему такая спешка, — Серджам хмурился. Он был недоволен постоянным вмешательством братьев Ордена в дела, которые считал сугубо военными. Но спорить с людьми в рясах рыцарь тоже не мог, ведь именно Орден оплатил все корабли и большую часть припасов. Орден достал дополнительное оружие, лошадей и многое чего еще. Оглянитесь, господин рыцарь. «Все эти люди пришли сюда лишь потому, что мы привлекли себе слишком много внимания», — Атов окинул взором окружавшую нас толпу. «Если мы задержимся хотя бы на день, людей станет еще больше, а где лишние люди, там лишние проблемы». «Ты полагаешь, что нам удастся избежать внимания, покинув селенсию? возразил Сирджам. «Уверяю тебя, когда бы мы ни выступили и куда бы ни двинулись», Люди будут о нас говорить, они будут плодить слухи, и эти слухи будут разлетаться по окрестностям, словно грязь из-под ног. Нам это не остановить. Возможно, вы правы, господин рыцарь, но нам все равно надо спешить, — настаивал на своем Атов. Тем более, что вчера ночью мы получили тревожное сообщение. Сюда движется имперский отряд. Зачем? Мы же не представляем никакой угрозы для Северной империи, — возмутился Сирджам. Имперцы этого не знают. До них дошла новость о внезапной высадке войск в Силенсии, вот они и спешат. «Ну что ж, пусть приходят. Я лично им все объясню». В голосе Сиры Джама лязгнула сталь. «Даже если имперцы вам поверят, господин рыцарь, остается другая проблема». Брат Атов сделал многозначительную паузу. «В Нордении вы все считаетесь мятежниками». «И кто знает, как на такое посмотрят слуги здешнего императора?» «Неужели ты думаешь, что мы сможем опередить имперский отряд со всеми этими повозками?» Серджам сделал широкий жест рукой. «Да», — ответил служитель ордена, и в его голосе появилась какая-то особая интонация. «В этом нам помогут наши братья из восточных обителей». серджам перевел взгляд на нас. «Мы молчали». Он положил руку на рукоять меча, насупил брови и широким шагом двинулся к своим подчиненным. До нас долетела короткая, как удар бича, команда «Выступаем». Уже через час наш отряд во главе с конными рыцарями под бой барабанов вышел из города. За ним потянулся обоз и неожиданно большая толпа. Горожане, беженцы, наемники и даже моряки следовали за войском в надежде на лучшую жизнь — но как раз именно этого им никто обещать не мог. Более того, для нас они были, конечно же, обузой, но людей это не волновало, они были полны решимости и шагали вслед за воинами, образовав пеструю колонну, растянувшуюся на целую лигу. «Нет, это определенно какое-то безумие», – ворчал Айк, всматриваясь в лица тех, кто шел позади телек с провизией. «Они что, не понимают, что впереди нас ждут неизвестность, сражения, лишения и, возможно, смерть? «А ты пойди и скажи им», — ответил я, покачав головой. «Дураки они. А таким говори, не говори. Все равно не объяснишь», — безапелляционно заявил Сир Овет, пожилой рыцарь из Пуно, один из тех немногих, кто остался с Сиром Джамом, вместо того, чтобы вернуться в родную провинцию с Сиром Зуросом. Его слова отражали настроение всех воинов, да и наши тоже. Но что мы могли сделать? Прогнать? Приказать остаться?» Напугать? Увы, люди и так были напуганы, терять им было нечего, а таким действительно ничего не объяснишь. Селенсия пропала из виду. Впереди открылись необъятные поля с некошенной травой, все еще влажной после выдавшегося накануне ненастья. Путь обещал быть долгим, мы были готовы не останавливаться до темноты, но остановиться пришлось всего через пару лик. Неожиданно авангард нашего войска встал, а через минуту к нам прискакал посыльный и доложил, что на дороге нас поджидали вооруженные люди. «Кто такие?» — спросил сэр с некоторым беспокойством. «Судя по оружию и изображениям на щитах, наемники из южного города опал», — ответил молодой воин, придерживая коня. «Хотят поговорить с вами, сир». «Хорошо, приведи ко мне их командира». Посыльный хлестнул с плетью и умчался. Вскоре он вернулся вместе с незнакомцем. На нем были легкие доспехи из лакированной кожи, шлем в форме вороньей головы и щит с тремя летящими воронами. Внешне он походил на южанина, но его безупречное северное наречие сразу всех насторожило. «Приветствую вас, доблестные воины Нордии», вежливо улыбнулся высокий мужчина с острой бородкой, Рад видеть вас в этих пустынных землях. О радости поговорим позже. Сначала объясни, почему твои люди преградили нам путь, холодно осведомился серджам. Вас ввели в заблуждение, господин рыцарь, никто вам путь не преграждал. Мы просто ждали вашего прибытия, объяснил вожак наемников. Вот как? Зачем? Как только мы узнали о вашей... Хм... Назовем это экспедицией, мы захотели присоединиться. Нас тоже заботят будущее Этории. «Какое отношение ваша забота имеет ко мне и моим людям?» Серджам помрачнел. «Самое прямое», — ответил уже порядком надоевший Атов, который снова появился незаметно и неожиданно. За его спиной маячили еще пара братьев. «Полагаю, у тебя опять имеется объяснение», — повернулся к нему Серджам. Безусловно, господин рыцарь, эти люди прибыли сюда по нашей просьбе. А я-то думал, нам следовало хранить наши планы в тайне, разозлился бывший второй капитан. Вы правы, но это не обычные наемники, это наши друзья. Друзья? Было бы неплохо знать о них заранее, серджам бросил на собеседника суровый взгляд, но Атов снова нацепил свою полуулыбку и поклонился. Приношу свои извинения, господин рыцарь. Впредь я буду сообщать вам о любых деталях, связанных с нашим походом заранее. Брат Атов поклонился и обратился к наемнику. «Я очень рад, что вы успели к нам присоединиться. Прошу, проследуйте за мной в конец колонны, нам нужно о многом поговорить». «Отставить», — рявкнул сержант, так что его конь присел на задние ноги, недоуменно косясь на седока, — «Ты не у себя в обители, брат, так что слушай внимательно. Я не позволю твоим друзьям даже шагу ступить, пока не узнаю, кто они и откуда». Повисла тяжелая пауза. Брат Атов помолчал немного, потом прошептал что-то одному из своих спутников и подошел почти вплотную к Джаму. Его могли расслышать только бывший второй капитан и мы. «Эти люди вовсе не наемники, господин рыцарь, они братья ордена». «Почему тогда они выглядят как наемники?» «Для безопасности, господин рыцарь. Места здесь беспокойные. Но давайте поговорим об этом позже. Приглашаю вас к себе в фургон на первой же стоянке». серджам хотел было возразить, но передумал и только махнул рукой. Спустя несколько минут сотня всадников проскакала мимо нас и присоединилась к братьям ордена. Вечером на первом привале повозки образовали круг, внутри которого воины поставили палатки и разожгли костры. Остальные, те, кто присоединился к нашей экспедиции в Селенсии, устроились в открытом поле за пределами лагеря. Сир Джам ушел беседовать с братом Атовым и его друзьями. Айк суетился у костра, Рик куда-то исчез. Я же стоял в одиночестве и глядел на покрывшие поле огни. Засмотревшись, я не услышал, как ко мне подошел сир Друзо, один из буаских рыцарей-повстанцев. «Ты, кажется, знаком с этими братьями ордена?» спросил он с некой опаской в голосе. «Не так хорошо, как хотелось», — ответил я. «Пусть так», — чуть помедлил молодой сир. «Все равно скажи. Им можно верить?» «Хороший вопрос. Я и сам его себе частенько задаю», — признался я. «Не можешь ответить», — протянул рыцарь. «Понимаю приказ. Надо держать все в секрете». Рыцарь вздохнул, а я не стал его разубеждать. «А можно мне задать вопрос вам, господин Дрозо?» Сир кивнул. «Что заставило вас, благородного сеньора, оставить родину, дом, семью и отправиться в этот поход?» «Честь», — откликнулся рыцарь без колебаний. «В Нардении нет больше настоящей рыцарской чести». И доблести тоже нет. Сейчас там правят лесть и жадность, а это не для меня. По-вашему, здесь все будет иначе? Конечно. Защищать слабых и искоренять зло — это честное дело. После этих слов собеседника я невольно улыбнулся, потому что примерно то же самое, только другими словами, нам декларировали и духи, и аалы, и даже дорсы. Почему ты улыбаешься, занервничал рыцарь? «Да так, вспомнилось кое-что», — ответил я, а сам подумал. «Интересно, как заговорят эти прекраснодушные идеалисты, когда встретятся с настоящим злом».